Мэр. «Анита Геннадьевна, вы не забыли о пресс-конференции? Журналисты соберутся ровно в одиннадцать». Голос референта по интеркому вывел ее из состояния молчаливого созерцания. Небольшой фонтанчик, установленный в самом углу кабинета, позволял настроиться на работу и убирал негативные мысли, мерное тихое журчание воды помогало думать. «Я помню, Юля, спасибо». Тогда я занесу вам справку, которую прокурор прислал. Минут через десять, когда чай будешь делать? Поняла. Интерком умолк, и Анита с облегчением выдохнула. Черт бы побрал эту пресс-конференцию, но и проигнорировать запрос было нельзя. Два убийства, о которых довольно подробно рассказывали оба местных телевизионных канала и писали все газеты и интернет-порталы, вызвали нездоровый ажиотаж. Нужно как-то реагировать, раз уж она тут мэр. Насколько ей было известно, к этому моменту местная полиция не продвинулась в расследовании ни на шаг, не было подозреваемых, словом, ничего. Два трупа с похожим способом убийства. Тут наверняка нужен тот, кто разбирается в таких делах, или уже расследовал подобное и успешно довел до конца. И она нашла такого специалиста, воспользовавшись своими связями. То, что следователем оказалась довольно молодая женщина, Аниту не смутило. Она всегда считала, что в подобных делах именно женская интуиция и внимание к мелким деталям могут сыграть важную роль. Она добилась, чтобы следователя Каргополову прислали в Осинск и надеялась, что в скором времени все прояснится, а убийцу, кем бы он ни был, поймают и посадят за решетку. Снова зажужжал интерком. «Анита Геннадьевна! К вам, Дина Александровна!» «О, только не это!» — мысленно простонала Анита, хватая за виски пальцами. «Только не сейчас! За что, Господи?» Дверь кабинета открылась, и в проеме показалась невысокая молодая женщина с черными волосами, гладко убранными в пучок на затылке. На брюнетке был безукоризненно сидящий на тонкой фигурке брючный костюм лимонного оттенка — дополненные лёгким бирюзовым шарфиком. «У тебя что-то срочное?» — спросила Анита, по-прежнему не отрывая пальцев от висков. «А у вас, матушка, как всегда, мигрень при моём появлении?» — насмешливо спросила вошедшая, выдвигая стул и бросая на него мягкую жёлтую сумку. «У меня пресс-конференция», — процедила Анита, сдерживая рвущееся раздражение. «Если ты пришла по делу, говори, «А если нет, то убирайся вон, угадала?» Рассмеялась женщина, не трогая с места. «Не волнуйтесь, сейчас уйду. Я действительно по делу. Вы мои ключи не видели?» «Какие ключи?» «Ну, а дома какие еще?» «Хватилось утром, не могу связку найти. Вы не прихватили по ошибке?» «Я не ношу с собой ключей, ты ведь знаешь». «Неужели потеряла?» Лицо молодой женщины выразило озабоченность. «Кику, не морочь мне голову. Возьми запасные у Галины Васильевны. Сделай дубликаты, что угодно, только сейчас не изводи меня подобной ерундой. Ты ведь знаешь, что в городе неприятности. Мне сейчас придется отвечать на вопросы журналистов. А я должна отвлекаться на ерунду с потерянными ключами. Ты ведь не ребенок. Реши хоть что-то сама!» Чуть повысив голос, произнесла «Анита». Женщина смерила ее насмешливым взглядом. «Можно? Вы разрешаете мне решить что-то самой?» «Какая щедрость с вашей стороны, матушка!» «Кику, я прошу тебя, уходи!» «А то что?» Змейным броском подавшись в сторону Аниты, так что та невольно отпрянула, прошипела женщина. «Что вы сделаете, матушка? Позовете охрану?» Нет. «Не позовете, вам духа не хватит, потому что вы знаете! Знаете!» Анита почувствовала, что вот-вот потеряет сознание, вцепилась в столешницу и постаралась взять себя в руки. «Уходи, Кику, я прошу тебя!» «Едва не подавились просьбой, матушка!» насмешливо спросила та, вставая, наконец, из-за стола и подхватывая свою омерзительно желтую сумку. «Ну, раз уж вы просите, я, разумеется, уйду. Тем более у меня встреча». Женщина покинула кабинет лёгкой походкой, высоко вздёрнув голову. А у Аниты затряслись руки. Она встала, заходила по кабинету, разминая ставшие ледяными пальцы, пытаясь согреть их и унять дрожь. «Даже таблетку выпить не могу. В сон начнёт клонить, а у меня это чёртова пресс-конференция». Вот же дрянь, как она ухитряется выбирать такое время, чтобы выбить меня из колеи. Будто в ежедневник мой заглядывает. Обязательно перед важным мероприятием что-то выкидывает. Надо положить этому конец. Надо, надо. Невозможно ведь уже. Успокоившись немного, Анита вернулась за стол, выдвинула самый нижний ящик стола и достала оттуда небольшую рамку с фотографией, Поставила перед собой и, положив голову на скрещенные руки, устремила взгляд на снимок импозантного мужчины в черном костюме и галстуке. «Не смотри на меня так, дорогой. Я просто не могу больше терпеть все это».